Глава, в которой нужно принимать решение. Паника и страх отступили. Теперь в голове билась одна единственная мысль — успеть, пока его не остановили, не перебили. Довести песнь до конца. Мелодия зародилась где-то глубоко у него в груди. Поднялась через горло, деликатно скользнула по языку и стекла по губам, как шелковые языки пламени. Разгорающийся огонь не обжигал, а приятно щекотал с к у л ы и подбородок. В этот раз Артем не испугался и не прервал выпивание. Хоть ему и безумно хотелось ощупать свою зудящую, меняющуюся кожу, а еще лучше взглянуть в зеркало. Но для этого еще будет время. А сейчас ему оставалось лишь следить, как из-под рукавов футболки вниз по рукам тянется в е с ь проступающего орнамента, сначала блеклая, еле заметная, а затем ярко-алая, словно с т е к а ю щ и е струйки крови. Он зря переживал. Его мелодию никто не п р е р в а л Полукрылые, даже Глеб Александрович, снисходительно давали ему возможность выразить себя в песне. В конце концов, чего можно было ожидать от мальчика, как назвал его Воронин, а за ним и Афанасий Петрович? Пусть лучше выплеснет переполняющие эмоции под присмотром взрослых. Тем сильнее стало изумление на их лицах, когда на лбу и висках Артема проступили первые заостренные кончики перьев, а черты лица исказились. Даже на обычно невозмутимом лице Афанасия Петровича промелькнуло что-то похожее на человеческие эмоции. «Он что, окрыляется?» я п т и ц ы н е б е с н ы е Сколько ему лет?» Возгласы старейшин слышали словно в отдалении и не мешали сосредоточиться. Мелодия изливалась из него легко и неторопливо, обвивала собой пространство вокруг, заполняла все его уголки. В этот раз Артем точно знал, что тысячи перьев, пронзивших его кожу и застывших жесткими доспехами на руках и груди, оранжево-алые, как полыхающий над Адриатикой закат. А вот переливающаяся маска на лице изумрудно-зеленая, словно сочные амазонские джунгли. Он и сам не понимал, откуда в нем возникла эта уверенность, просто удивительным образом почувствовал это всем своим существом. В этот раз он не задумывался о том, какие именно ноты выпивать и как направить их лишь на одного из присутствующих. Песнь сама выбрала Воронина, и в голосе Артема зазвучал нежный зов истины. ласковое, но неуклонное повеление поведать правду, признаться в самом темном и сокровенном. Он не знал, сколько времени прошло. По его ощущениям, не меньше пары часов, но по факту вряд ли больше пары минут. Титов не видел этого глазами, но ощущал каким-то особым внутренним чутьем, что равновесие силы в помещении нарушено, и песнь достигла своей цели. Глеб Александрович, в какой-то момент выпивания, почувствовавший неладное и вскочивший на ноги, Застыл в оцепенении и смотрел перед собой остекленевшими глазами. Внезапно он покачнулся, сжал пальцами виски и издал мучительный стон, пытаясь сопротивляться принуждению. «Я сделал это!» — промелькнула восторженная мысль в голове у Титова. «У меня получилось!» А затем Артем пошатнулся и тяжело осел в кресло. Его футболка прилепла к спине, перед глазами п л ы л о колени дрожали. А к ушам словно прижали большие морские раковины, в которых шумел отдаленный прибой. Где-то на границе восприятия он услышал чей-то приглушенный голос. «Невероятно! Мальчишка Кецаль! т И какая силища!» «Кецаль?» т — пронеслось у него в голове. «Так вот, что у меня за птица!» Афанасий Петрович первым пришел в себя. Быстрым шагом вышел из-за кафедры и направился в их сторону. Окинув вспотевшего от напряжения Артема цепким взглядом, он остановился перед отцом Эллы, который немного наклонился вперед и заслонил ладонями лицо. «Глеб Александрович, вы меня слышите?» «Да», — глухо отозвался тот. «Вы готовы отвечать на вопросы?» «Готов, хоть и не хочу». Конец фразы прозвучал неразборчиво, потому что Воронин снова то ли застонал, то ли зарычал, и, отняв руку от лица, силой сжал пальцы в кулак. «Глеб, присядьте». Афанасий Петрович аккуратно нажал на плечи мужчины, подталкивая его обратно к креслу. Затем он достал из кармана пиджака маленькую серебристую коробочку с потертыми боками и нажал на ней одну из кнопок. «Не стоит пытаться сопротивляться песне истины. Это только усугубит ваше состояние. Лучше позвольте себе говорить». «Это что же, допотопный диктофон?» Пораженно пробормотала Элла, и Афанасий Петрович оглянулся на нее. Удивительно, но он выглядел немного смущенным, словно его поймали на чем-то не совсем приличном. «Всегда его беру с собой на слет. Очень удобно записать доклады». а потом еще раз переслушать, если что-то упустил. Затем он повернулся обратно к Воронину, и тон его голоса моментально стал жестче. «Глеб Александрович, отвечайте максимально подробно. Это вы организовали похищение каладриев. Зачем? Сколько всего полукрылых было похищено?» Отец ц е л л е отвел вторую руку от лица и заговорил монотонным механическим голосом, глядя прямо перед собой. «Мною были спланированы и организованы два похищения». Изначально й целью их являлась проверка моей теории о том, что природа энергии, которую в процессе выпивания излучают полукрылые, тождественна природе п с и х и о Также мне требовалось испытать разработанные мною поглощающие энергию модули. Выбор пал на каладриев, так как их целительские способности удобнее всего было исследовать на базе больничного комплекса. Белова Алена Петровна — единственный каладрий, проживающий в Санкт-Петербурге. Поэтому в качестве запасного плана пришлось создать обстоятельства, вынуждающие приехать в город второго каладрия, Титову Милену Игоревну. Все, что рассказывал Воронин, уже было известно Артему, но монолог звучал как-то неестественно. Длинные сложные фразы, заумные канцелярские выражения. Титову стало интересно эта песнь правды, точнее истины, как назвал ее пожилой старейшина, так повлияла на Глеба Александровича, превратив его в заторможенного робота. Он плохо помнил свое первое окрыление тогда на крыше. Но все же в памяти запечатлелось, что охранники под воздействием песни каялись в своих грехах вполне внятно, выражаясь как нормальные люди. Может, все дело в том, что Воронин полукрылый? Или в том, что он по-прежнему пытается сопротивляться воздействию в ы п и в а н и и Так и я и думал, пробормотал тем временем Афанасий Петрович и задал следующий вопрос. «Каким образом со всем этим связан несчастный случай на соревнованиях?» Глеб Александрович по-прежнему вел себя как загипнотизированный. Отвечал быстро и не задумываясь. Выплевывал из себя фразы, как из пулемета. «Мне требовался рычаг воздействия на Титову Милену Игоревну, чтобы заставить ее сотрудничать. Выпивание лучезарной песни от Полукрылова можно добиться только добровольно. По моему заданию Элла подстроила все таким образом, что сын Титовой Милены Игоревны проспал и опоздал на соревнования. Их команда выбыла из жеребьевки и проходила и с п ы т а н и е последней. и с большим интервалом после предыдущей. Это дало мне время сконцентрировать в комнате, где проводилось испытание, максимально возможное количество психео». Позже отрывок видео с камеры, к о т о р а я с н и м а л а происходящее в зале соревнований, был показан тетовой Милене н Игоревне. Она испугалась, что ее сыну угрожает опасность, и согласилась сотрудничать. Воронин замолчал, а Артем грустно посмотрел на Эллу. И это п о д с т р о е н Вихрева в и н о в а т о кивнула. «Прости, т е Да ладно. Я понимаю». Вроде бы. Несмотря на свои слова, он все же поджал губы и укоризненно покачал головой. В голове промелькнули события того дня. «Подожди. Он что, приказал тебя разбить самой себе голову в кровь? Серьезно? Пожалуйста, скажи, что это случайно вышло». «Нет, вообще-то». Элла отвела глаза и еле слышно прошептала. «Это должна была быть твоя голова». «Ну, или не обязательно именно голова. Просто небольшая рана, чтобы кровь шла. Нужно было сделать картинку на видео как можно более пугающей». «Хреб!» — начал Титов, но резко остановился, покосившись на Афанасия Петровича. Тот хоть и не смотрел в их сторону, но явно прислушивался к разговору, прекратив допрашивать Глеба Александровича. Когда Артем замолчал, раздался следующий вопрос. «Это единственная цель, которую вы преследовали?» — отчеканил старейшина. «Нет. Я также хотел дискредитировать Орлова Афанасия Петровича как организатора крылатых соревнований». Воронин как будто не осознавал, что разговаривает как раз с тем самым Афанасием Петровичем, продолжая говорить о нем в третьем лице. Продемонстрировать, что он не владеет ситуацией и не справляется с задачами, возложенными на него городским слетом. Такого ответа седовласый п о л у к р ы л о й явно не ожидал и опешил. «Птицы небесные, дискредитировать? Но зачем, Глеб? Что бы вам это дало? Дополнительный приятный эффект при реализации моего плана». Месть за то, как Орлов Афанасий Петрович раскритиковал мои исследования внутреннего психе о полукрылых и... От необходимости постоянно напрягаться, чтобы понять неестественную механическую речь Воронина, у Артема разболелась голова. Гигантский молоток о д о л б и л где-то в районе затылка, затем внезапно зазвенело в ушах, а во рту появился неприятный кислый привкус. Стены конференц-зала зашатались, стало нечем дышать. — Извините, мне срочно надо... Еле слышно пробормотал он, выпустив руку Эл и, покачиваясь, побрел к окну. Рванул на с е б я створку, оперся грудью на подоконник, закрыл глаза и, борясь с тошнотой, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Допрос Глеба Александровича за его спиной продолжался, но Артем сосредоточился на том, чтобы остановить кружащий вокруг него мир, и выхватывал лишь обрывки фраз. «Часть собранного психео-каладриев я планировал использовать, чтобы попытаться вылечить бывшую жену». Впрочем, это, скорее всего, не помогло бы. Охранники в больнице могли недолго сопротивляться выпиваниям, потому что я наложил на них блок, а тот, что караулил палату, был глухим, для подстраховки. Он превосходно читал по губам, но выпивания на него не действовали. Передумал, потому что в процессе проведения эксперимента понял, что недавно окрылившиеся птенцы в силу своей неопытности тратят намного больше психео, чем взрослые полукрылые, и быстрее восстанавливаются. А значит... В санатории можно было бы, не привлекая внимания, собрать огромное количество психео, поглощающие психео-модули, полукрылые. Мерные, безэмоциональные фразы Воронина постепенно слились в ровный гул. Артем задумался и отвлекся, а потом внезапно осознал, что за спиной воцарилась тишина. Он обернулся через плечо и увидел, как Афанасий Петрович сосредоточенно барабанит пальцами по спинке кресла, у которого стоял все это время. Затем он выключил свой диктофон и убрал его обратно в карман пиджака. Судя по всему, допрос был окончен. Воронин снова уронил голову в ладони и немного раскачивался. Было заметно, что воздействие «Песни истины» не прошло для него бесследно. Его пальцы дрожали, волосы слиплись от пота, да и самого его заметно потряхивало, словно во знобе. Все остальные в конференц-зале, казалось, затаили дыхание и боялись лишний раз пошевелиться. Наконец Седовлас и Старейшина повернулся к коллегам, И они обменялись долгими взглядами с толстяком в синей рубашке. «Николай, будь любезен. Проводи Глеба в его кабинет. Ему сейчас нужно отдохнуть и прийти в себя. Не каждый день тебя дурманят песню истины. Да еще и такой...» Он пошевелил пальцами в воздухе, подбирая формулировку. «Забористой». Закончил за него полукрылой, ухмыльнувшись. Он встал, подошел к Воронину и, приобняв его за плечи, потянул к выходу. «Проводить и...» Он вопросительно поднял брови и Афанасий Петрович кивнул. «Ты все верно понял, Николай. Пусть поспит. Нам нужно будет многое обсудить, прежде чем принимать решение». Когда Глеба Александровича увели, в п о м е щ е н и и словно стало легче дышать. Плечи присутствующих расслабились, старейшины начали приходить в себя и негромко обсуждать произошедшее. Афанасий Петрович молча подошел к окну, встал рядом с Артемом и потянул вторую створку на себя, впуская свежий воздух. Сзади тихо подкралась Элла. Она дотронулась до плеча Титова и прошептала. ты как «Вроде нормально. А ты?» – просипел он в ответ. Постояв немного, Артем набрался смелости и повернулся к Афанасию Петровичу. «Можно…» – хрипло начал он, но закашлялся. Затем попытался еще раз. «Можно спросить кое-что?» «Я и не надеялся, что обойдется без вопросов». Саркастически заметил старейшина, не поворачиваясь. «С вашей-то, ну, назовем это любознательностью». Он явно издевался, но Артему было плевать на подначки. «Во всяком случае, сейчас были дела поважнее». «Как вы поняли, что он станет отвечать правду?» «Я давно живу на этом свете», — сухо произнес полукрылый. «В наши края, конечно, давненько не залетали южноамериканские кетцали, молодой человек. Но я не настолько выжил из ума, чтобы не узнать песнь истины». «Кетцаль?» — осторожно переспросил Титов, впервые произнося название своей птицы, словно пробуя на вкус. «Он самый. А ты не знал?» Старейшина с любопытством покосился на него. «Ну да, действительно, откуда бы». Вряд ли такую экзотику часто упоминают на уроках. Кецали т — молчаливые птицы, но если запоют, то их песнь точно ни с чем другим не перепутать. А еще они очень вольнолюбивы, и я сейчас не только про полукрылых, но и про настоящих кецалей. т Во времена конкистадоров жители стран Южной Америки верили, что грудь и брюхо этой птицы окрашены кровью павших борцов за независимость. Это легенда, конечно. Но, кстати, очень соответствует твоему неугасимому желанию выяснить правду и добиться справедливости». Артем кивнул своим мыслям. В этом действительно имелся смысл. «Ну а до этого, до моего выпивания, почему вы не дали ему нас у в е с т и Афанасий Петрович устало вздохнул, и как-то сразу стало понятно, что, несмотря на все свои способности, он все же пожилой человек. Вероятно, сцена, разыгравшаяся в конференц-зале, вымотала его сильнее, чем он хотел показать. «Я с самого начала знал, что похищение твоей матери тебе не приснилось и не привиделось». «Как бы ни пытался нас в этом убедить, милейший Глеб Александрович», — наконец ответил он. «Знали?» — ахнул Титов. «Но откуда?» «Пару дней назад со мной связался твой отец. Он не смог дозвониться ни до тебя, ни до Милены Игоревны. Поднял на ноги всех, до кого дотянулся. И в итоге вышел на меня через администратора сайта Олимпиады, который мы обновляем для некрылатых родителей». Честно говоря, всегда считал, что этот сайт бесполезный отрата ресурсов и времени. Кто бы мог подумать, что он пригодится? «Мой отец?» Артем недоверчиво нахмурился. «Что-то верится с трудом». «Почему же?» Афанасий Петрович бросил на него удивленный взгляд. «Он сообщил, что когда вы в последний раз разговаривали, то поругались. Ты твердил, что мама пропала, а он не воспринял твои слова всерьез. Так что, как только твой телефон перестал отвечать, он начал волноваться и собирался заявить в полицию». Но Слава перьям успел дозвониться до меня. «Он... что? Волновался?» т и т у в фыркнул. «Да ему плевать на нас с мамой! Возможно, ты не так уж и хорошо знаешь собственного отца», ответил Афанасий Петрович, иронично подняв брови. Артем в с т у п р е уставился на желчного старика. «Он что, только что пошутил сейчас?» «Да нет, наверняка показалось. Это все от нервов. И еще слабость после песни. Да, точно. Ладно, об отце можно поразмышлять и позже. «И что же будет дальше, теперь, когда все выплыло наружу?» Титов украдкой взглянул на Эллу. «Что будет с Глебом Александровичем и вообще?» Вихрева стояла рядом с ним и делала вид, что ее абсолютно не интересует ответ на этот вопрос. Но, конечно, это было не так. Артем понимал, что ей страшно. И за себя, ведь она была добровольной сообщницей Воронина, хоть в конце и помогла вывести его на чистую воду. И наверняка за отца, хоть он и оказался таким мерзавцем. Ведь э л Практически сирота, учитывая состояние ее мамы. Конечно, ее волнует дальнейшая судьба Глеба Александровича. Недолго думая, Титов потянулся назад. Взял ее за руку и сжал, пытаясь подбодрить. Эл вздрогнула от неожиданности, но затем внезапно прижалась к нему сзади и, не стесняясь никого, положила подбородок на плечо Артему. Совсем как в его сне. «Это сложный вопрос», — протянул Афанасий Петрович. Он смотрел в окно на зеленые верхушки деревьев, качающиеся на ветру. а сам непроизвольно достал из кармана серебристую коробочку диктофона и крутил ее в руках. В любом случае, решение будет приниматься всем слетом. Но, полагаю, нам доступны всего два варианта. Заблокировать Воронину возможность пользоваться своими способностями полукрылого или стереть ему память о том, кем он является. Артему было трудно сосредоточиться на том, что говорит старейшина. Не сейчас, когда Вихрева обнимала его на глазах у всех. А вот Элла, услышав слова Афанасия Петровича, ахнула и отшатнулась. А затем сразу же испуганно зажала себе рот рукой, словно боялась привлечь к себе лишнее внимание. «Стереть память? Обо всем?» Она сделала паузу и спустя мгновение добавила. «И обо всех?» «Нет, я же сказал только о его сути. О том, кем он является, и о полукрылых в целом». Он взглянул на побледневшую девушку. «Вас тоже ждут неприятные моменты, барышня, хоть я и понимаю вашу сложную ситуацию. Конечно, до блокирования способностей вряд ли дойдет, «Отделайтесь, скорее всего, парочкой новых запретов до совершеннолетия. А потом посмотрим». «Это не страшно. Я понимала, на что шла». Несмотря на свои слова, Элла поникла. Но Афанасий Петрович уже отвернулся и снова уставился в окно, продолжая рассуждать вслух. «Конечно, еще предстоит много работы. Разобраться с тем, что известно тому некрылатому, который помогал Глебу в организации. Проверить персонал в больнице. Еще раз осторожно переговорить с похищенными каладриями». В целом, нам важно постараться исправить все то, что было нарушено из-за действий полукрылого, и сделать так, чтобы избежать повторения подобного в дальнейшем. Старейшина снова с любопытством взглянул на Артема. «А ты бы как поступил? Какое наказание выбрал бы для отступившего от наших правил? Забвение или невозможность больше пользоваться своими силами?» Решение и правда было непростым, хоть т и т о в ф понимал, что от его слов сейчас в принципе ничего не зависит. Афанасий Петрович его просто проверяет. С одной стороны, блокирование способностей пугало самого Артема до Жути. От мысли, что ни одна п е с н я ему больше не будет подвластна, становилось физически больно. А ведь он не так давно узнал, что является п о л у к р ы л о м всего каких-то полтора года назад. А в ы п и в а н и е стали у него более-менее получаться и того позже. Что же в таком случае испытает Глеб Александрович, и представить было сложно. С другой стороны... почему он должен жалеть этого гада, который так обошелся с его мамой, и которому было настолько плевать на собственную дочь, что он втянул ее в преступление против полукрылых. С третьей стороны. Артем взглянул на Вихреву, вздохнул, но затем твердо произнес. «Забвение. Это не так жестоко. Хотя выбирать между этими двумя вариантами все равно, что менять кукушку на ястреба». «Как ты сказал? Кукушку на ястреба?» Старейшина засмеялся. Давно я не слышал, чтобы кто-то использовал это выражение, да еще и так метко. А что касается твоего выбора, на самом деле оба варианта довольно жестоки, хоть на первый взгляд может казаться иначе. Дело в том, что когда полукрылому стирают память, то хоть из его памяти и исчезает информация о крылатах и всех событиях его жизни, которые были с ними связаны, но сама его сущность тоскует в забвении. Человек чувствует постоянную необъяснимую тягу к чему-то неизвестному. впадает в депрессию, становится нервным и раздражительным. Иногда даже начинает вести свое собственное расследование тех странностей, которые, как ему кажется, замечает только он. Одним словом, радости это не приносит ни наказанному полукрылому, ни его близким. Бывали уже прецеденты. Афанасий Петрович помрачнел, задумавшись. На самом деле задача старейшин не наказать и не научить. Мы не занимаемся исправлением преступников, так сказать. Наша основная цель... предотвратить н а р у ш е н и е установленных для общего блага правил. А если выбрать один из тех вариантов, про которые я говорил, то может получиться, как в классическом голливудском кино. Злодей, которого всего лишили, посвящает остаток жизни тому, чтобы найти новые возможности для мести. они найдутся, я даже не сомневаюсь. Кто ищет, тот всегда найдет. Одним словом, надежнее будет использовать обе возможности сразу. Во избежание, так сказать. Думаю, что и городской слет решит так же. Китов снова ощутил свою беспомощность в вопросе принятия решения, но в этот раз даже порадовался тому, что ответственность ляжет не на его плечи. Оставался еще один важный вопрос, ответ на который необходимо было выяснить как можно раньше. «А что по поводу тех воспоминаний, которые Глеб Александрович как-то смог стереть у моей мамы, у нашего учителя Антона Сергеевича, еще, наверное, у кого-то? Как их вернуть?» Афанасий Петрович с досадой пожал плечами. «К сожалению, все не так просто». «Птица воронина ета Гарасу, а это значит, что те воспоминания не заблокированы, не спрятаны под другими, а именно исчезли». «Как бы это лучше объяснить?» Он побарабанил пальцами по подоконнику. «Память не похожа на лист бумаги. Нельзя просто стереть текст и написать что-то заново. Она скорее как паутина. Если смахнуть часть, то оставшаяся безвольно обвиснет тонкими, дрожащими на ветру ниточками. Но со временем и довольно быстро нужно заметить, пустота заполнится». Паутинки найдут друг друга и сплетутся, сольются воедино, заполняя прорехи. Человеческая психика — очень сложная система, но прочная и гибкая. Артем скривился. Да уж, классно объяснили через дырки в паутине. Но я, если честно, не очень понял, что это значит-то. Ничего теперь не исправить? Боюсь, это не в наших силах. Афанасий Петрович виновато развел руками. Считай, что это уже свершившийся факт. Даже сам Глеб Александрович не может этого изменить. Такова природа его способностей полукрылого. «И как же мне себя вести с мамой и с другими? Делать вид, что ничего не случилось? Или все же рассказать правду?» — спросил Титов и добавил тише. «Если они мне, конечно, поверят». Старейшина тщательно обдумал свои слова, прежде чем ответить. И в конце концов осторожно произнес. «Конечно, если ты примешь решение поведать Милене Игоревне или своему учителю истинную версию событий, неисправленную я т о г о р а с м то всегда можешь рассчитывать на поддержку слета и лично меня. Но лично я бы оставил все как есть. Поверь моему жизненному опыту, людям очень неприятно осознавать, что они не помнят чего-то важного. Иногда незнание — благо». Титов разочарованно вздохнул. Он до последнего момента надеялся, что старейшина достанет очередной туз из рукава, решив и эту проблему. Внезапно где-то в тишине конференц-зала раздался стук. а затем характерное вибрирование телефона, звук на котором отключен. Афанасий Петрович обернулся, осматривая помещение. Жужжание явно слышалось с того ряда, где Артем и Элла сидели во время слета. «Это вроде не мой», — неуверенно произнес Титов, и на всякий случай похлопал себя по карманам. Затем он вспомнил, что телефон остался в рюкзаке и, скорее всего, уже разрядился. «Точно не мой». В этот момент Элл сбросила с себя оцепенение и смутилась. «Ой, извините, это, кажется, у меня». Она бросилась в проход между рядами и выудила оттуда упавший аппарат. Судя по всему, он какое-то время вибрировал, лёжа на сиденье, но мягкая обивка заглушала звук. А затем постепенно сполз и упал на пол в последней отчаянной попытке привлечь внимание своей хозяйки. Элла быстро взглянула на экран и нахмурилась. «О, чем? Уже четвёртый раз звонит. Извините, наверное, что-то срочно». в и х р е в о отвернулась и отошла на несколько шагов в сторону лестницы наверх, перезванивая. «Привет, ты звонил?» Раздался ее торопливый тихий голос. «Да. Да, в больнице. Нет, с отцом». «Когда? Конечно!» Когда она повернулась, ее лицо напоминало восковую маску, и лишь глаза лихорадочно блестели от закипающих слез. Эл уставилась прямо на Артема и прошептала. Сергею звонили из больницы. «Мама». Ее голос задрожал. «Мама пришла в себя». Афанасий Петрович прищурил глаза. «Мои поздравления. Какое, однако, удачное совпадение». «Вы ничего не хотите мне рассказать? Артем?» Он перевел пристальный взгляд на Вихреву. «Элла?» «Чудо!» — неуверенно произнесла Вихрева, часто моргая сквозь слезы, и тоже обернулась на одноклассника. Но Титов лишь пожал плечами. «Понятия не имею, как столько всего могло произойти в один день, да еще и во время слета». Он сделал паузу и улыбнулся. «Но мне говорили, что иногда незнание — благо». Из журнала наблюдений за полукрылыми. известный кетцаль я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 Признаваться.